Часть 5 Нестандартный уход. Глава первая. Огненное погребение. Вместе с автомобилем, трактором, электрификацией, дорогу, кремации. Гвидо Бартель. Кремация. 1925 год. Сожжение тел умерших был одним из способов погребения с древнейших времен. Останки, обнаруженные археологами в 1969 году у австралийского озера Мунго, позволяют говорить о том, что люди сжигали умерших сородичей как минимум 20 тысяч лет назад. Предпочитали кремировать покойников и жителей древнего города Теотиуакан, заворачивая тела умерших в ткань. Археологи обнаружили в северной части Теотиуакана два здания, которые, как полагают, выполняли функции крематориев. Один из них функционировал в течение как минимум четырех с половиной столетий. Сжигали своих мертвецов и индейцы Северной Америки. В индуизме верят, что смерть и кремация на берегу реки Ганг помогает прервать цикл перерождений. Тысячи умирающих и безнадежно больных приезжают со всех концов Индии в город Варанаси, дабы закончить здесь свои дни. Тела либо сжигают прямо на берегу, либо просто сбрасывают в воды священной реки. Из Древней Греции кремация перекочевала в Рим. Римляне помещали урны с прахом в Колумбарии, специальные сооружения с небольшими нишами. До прихода на Русь христианства огненное погребение практиковалось местными славянами-язычниками. Именно в подражание им в 2018 году в Кировской области родноверы исполнили волю усопшего соратника и сожгли его тело на погребальном костре. После того, как на территории Европы воцарилось христианство, сжигание останков стало ассоциироваться с идолопоклонничеством и уступило место закапыванию тел в землю. Крест на кремации в прямом и переносном смысле был поставлен в 785 году, когда Карл I Великий под страхом смерти запретил сжигать покойников. В средние века во избежание распространения чумы останки были вынуждены сжигать на кострах, несмотря на религиозные и светские запреты. К XVIII веку городские кладбища Европы оказались в буквальном смысле забиты мертвецами. Широко распространилась практика захоронения останков умерших в братских могилах в несколько ярусов. Но к строительства крематориев, где можно было бы сжигать трупы быстро и эффективно, пришли лишь во второй половине XIX века. Ранняя кремация была далека от идеала. Нужно было мириться не только с неприятным запахом и едким дымом, но и с довольно длительным процессом сжигания. Появление в начале 1870-х годов регенеративной печи значительно ускорило кремирование человеческих останков. В 1876 году первая крематория появилась в Америке. Примерно тогда же, в 1874 году в Дрездене, в 1876 году в Милане, кремационные печи заработали в Европе. Постепенно кремация превратилась в символ прогресса и впервые за долгие столетия стала реальной альтернативой погребению в земле. Многие люди, в том числе знаменитости, желали, чтобы после смерти их тела были сожжены. Классик марксизма Фридрих Энгельс завещал кремировать свои останки, а урну с прахом похоронить в море. Последняя воля немецкого философа была исполнена в 1895 году. В Великобритании кремацию легализовали в 1884 году. В крематории Уокинга 30 марта 1885 года сожгли останки одного из членов английского общества кремации Жанет Пикерсгил. Спустя семь лет открыл свои двери второй крематорий в Манчестере. К 30 годам 20 -го века их было уже более двух десятков. На сегодняшний день кремация – самая распространенная форма погребения на Туманном Альбионе. Англиканская церковь отказалась от претензий к кремации в 1944 году, заявив, что этот способ погребения никоим образом не препятствует воскрешению бессмертной души. В том же году сразу же после церемонии прощания были сожжены останки архиепископа Кентерберийского Уильяма Темпла. К 60-м годам двадцатого века с кремацией смирилась и католическая церковь. Однако в катехизисе католической церкви есть такие строки: Не все в курсе многих неприятных фактов о кремации. Например, о том, какое страшное это зрелище, когда горит человек, или что кости до конца не сгорают, поэтому их выгребают из печи и помещают в специальную мельницу, где перемалывают до мелких частиц. Церковь искренне рекомендует, чтобы тела умерших хоронили на кладбище или в святом месте, в память о смерти, погребении и воскресении Христа, в свете тайны, раскрывающей христианский смысл смерти. В Российской империи главным препятствием для кремации была приверженность православным традициям погребения. Трупы умерших по старинке закапывали в землю, и всех это устраивало. Тем не менее, с кремацией здесь были знакомы. Специальные печи, в которых сжигали трупы лошадей, были установлены в бывшем военном форте император Александр I, где с 1899 по 1917 годы проводились научные исследования чумы. Кроме того, во Владивостоке действовал крематорий для сжигания тел, проживавших на территории России, граждан Японской империи. В 1909 году Министерство внутренних дел разработало законопроект, согласно которому допускалось сжигание тел усопших в особо устроенных крематориях. Для проведения кремации предусматривалось прижизненное письменное согласие человека. Инициатива Министерства вызвала недовольство Православной Церкви. Управляющий канцелярией Священного Синода священник Григоровский раскритиковал в церковных ведомостях предложение по легализации и кремации. В том же году Синод назвал сохранение трупов в земле самым естественным способом погребения, а предание огню – противным Божьей воле, своеволием и кощунством. Впрочем, далеко не все в церкви трактовали описанное в Библии воскресение человека буквально, в том смысле, что в день страшного суда из мертвых восстанут лишь те, чьи тела были захоронены в земле. О том же говорится и в Коране. «Час, в котором нет сомнения, непременно наступит, и Аллах воскресит тех, кто в могилах». Сура 22. В то же время странно, что всемогущий Господь, создавший человека из праха земного, не способен, по мнению служителей культа, сделать то же самое с прахом, остающимся после кремации. Тогда, в самом начале XX века, Министерство внутренних дел решило не ввязываться в споры с Церковью и отложило законопроект до лучших времен. Лучшие времена для кремации наступили после победы Октябрьской революции. Пропаганда огненного погребения стала для новой власти – еще одной возможностью указать церкви ее место. В 1918 году Совнарком издал декрет о кладбищах и похоронах, согласно которому все кладбища, крематории и морги поступали в ведение местных совдепов. Правда, на тот момент в России не существовало ни одного гражданского крематория. Первый крематорий появился в Петрограде в 1920 году. На конкурс на лучший проект здания крематория откликнулось несколько сотен архитекторов. Из более чем 200 работ были отобраны всего две — проект «К небу» Ивана Фамина и «Жертва» Арутюна Джарогова, до этого создавшего несколько архитектурных проектов православных храмов. На тот момент Джарогов отбывал тюремный срок за убийство и нарисовал эскиз прямо в камере на оберточной бумаге, используя самодельные чертежные инструменты. Проект Фомина комиссия отклонила. Его название, а также высокая башня с каменным факелом, через которую по замыслу архитектора «души усопших устремляются в небо», не соответствовали идеологической направленности проекта. В итоге победителем был объявлен Арутюн Джарогов, которого специально для строительства крематория освободили из тюрьмы, но осуществить замысел архитектору не удалось. Из-за недостатка средств под крематорий было решено перестроить здание бывших бань на Васильевском острове. Регенеративную печь «Металлург» разработал профессор Горного института Вячеслав Лепин. Крематорий начал работу в декабре 1920 года. В ночь с 13 на 14 декабря в присутствии должностных лиц, медиков и администрации учреждения были кремированы останки 19-летнего красноармейца Малышева. На сжигание трупа потребовалось 2 часа 48 минут. По результатам кремации был составлен протокол, в деталях описывавший процесс сжигания человеческого тела. Вторая опытная кремация состоялась 14 декабря. На этот раз советская печь приняла тело скончавшегося от дизентерии 27-летнего красноармейца Ивана Михайлова. Впоследствии было проведено еще несколько экспериментальных сожжений строительство и работу крематория курировал управляющий делами комиссариата петроградского совета 26-летний борис каплун у него возникла идея организовывать неофициальные экскурсии в крематорий которые он лично устраивал для петроградской интеллигенции одну из таких экскурсий описал в своем дневнике корней чуковский через 20 минут мы были в бывших банях преобразованных по мановению каплуна в крематорий баня кое-где облицованным мрамором но тем убийственнее торчат кирпичи. Для того, чтобы сделать потолки сводчатыми, устроены арки из... из дерева, которое затянуто лучиной. Стоит перегореть проводам и весь крематорий в пламени. Каплун ехал туда как в театр и с аппетитом стал водить нас по этим исковерканным залам, имеющим довольно сифилитический вид. И все кругом вообще сифилитическое. Мрачные каторжные лица с выражением застарелой зубной боли мрачно цепенеют у стен. В печи отверстие, затянутое слюдой. Там видно беловатое пламя. Вернее, пары, напускаемого в печь газа. Мы открыли один гроб. Всех гробов было девять. Там лежал пятками к нам какой-то оранжевого цвета мужчина, совершенно голый, без малейшей тряпочки, только на ноге его белела записка. Попов умер тогда-то. «Странно, что записка», — говорил впоследствии Каплун. «Обыкновенно делают проще. Плюнут на пятку и пишут чернильным карандашом фамилию». «В самом деле, что за церемонии? У меня все время было чувство, что церемонии вообще никаких не осталось. Все на чистоту, откровенно. Кому какое дело, как зовут ту ненужную падаль, которую сейчас сунут в печь. сгорела бы поскорее, вот и все. Но падаль, как назло, не горела». Печь была советская, инженеры были советские, покойники были советские. Все в разладе, кое-как, еле-еле. Печь была холодная, комиссар торопился уехать. «Скоро ли? Поскорей, пожалуйста». «Еще двадцать минут», — повторял каждый час комиссар. Печь остыла совсем. Сифилитики двигались, как полумертвые. Но для развлечения гроб приволокли раньше времени. В гробу лежал коричневый, как индус, хорошенький юноша-красноармеец с обнаженными зубами, как будто смеющийся, с распоротым животом по фамилии Грачев. Перед этим мы смотрели на какую-то умершую старушку, прикрытую кисеей, синюю, как синие чернила. Долго и конетельно возились сифилитики с газом. Наконец молодой строитель печи крикнул «Накладывай!» Похоронщики в белых балахонах схватились за огромные железные щипцы, висящие с потолка на цепи, и, неуклюже ворочая ими и чуть не съездив по физиономиям всем присутствующих, возложили на них вихляющийся гроб и сунули в печь, разобрав предварительно кирпичи заслонки. Смеющийся Грачев очутился в огне. Сквозь отверстие было видно, как горит его гроб. Медленно, печь совсем холодная. Как весело и гостеприимно встретило его пламя. Пустили газу, и дело пошло еще веселее. Комиссар был вполне доволен. Особенно понравилось всем, что из гроба вдруг высунулась рука мертвеца и поднялась вверх. «Рука! Рука! Смотрите, рука!» Потом сжигаемый весь почернел из индуса сделался некром, И из его глаз поднялись хорошенькие голубые огоньки. «Горит мозг», — сказал архитектор. Рабочие толпились вокруг. Мы по очереди заглядывали в щелочку и с аппетитом говорили друг другу. Раскололся череп — Загорелись легкие, вежливо уступая дамам первое место. Петроградский крематорий проработал чуть больше двух месяцев и закрылся 21 февраля 1921 года из-за банальной нехватки дров. Советская писательница Ольга Форш вспоминала. «Печь по неопытности разжигали всякий раз наново. Изумление контроля на великую трату дров в таком гиблом деле, как сожжение никому не нужных останков людей при наличности замерзания живых, было велико. Чудесные березовые дрова, которые шли на трупы, вполне живым гражданам снились только во сне. За непродолжительное время работы крематория в его печи сожгли 379 трупов, из которых 16 были преданы огню согласно завещаниям или воле родственников усопших. После закрытия Петроградского крематория Россия на какое-то время вновь осталась без специального помещения для сжигания трупов, несмотря на то, что даже сам Троцкий неоднократно выступал в печати с публикациями, посвященными кремации, а знаменитый автор «Черного квадрата» Казимир Малевич отмечал практичность обряда огненного погребения следующим образом. «Сжегши мертвеца, получаем один грамм порошку. Следовательно, на одной аптечной полке могут поместиться тысячи кладбищ. О крематории вспомнили только во второй половине 20-х годов. Под новой крематорий решено было перестроить здание церкви преподобного Серафима Саровского и святой благоверной Анны Кашинской на Новом Донском кладбище в Москве. Автором проекта стал архитектор Дмитрий Осипов. Предложенное им строгое здание с трубой и величественной прямоугольной башней внешним видом практически ничем не напоминала церковь, сохранив, однако, характерные для культовых сооружений своды. Строительство крематория было завершено в 1927 году, хотя еще в декабре 1926 в заказанных из Германии печах в качестве эксперимента сожгли тела двух женщин. Чести быть первым официальным сожженным в московском крематории удостоился 53-летний рабочий Мытищинской водоподъемной станции Соловьев. На сжигание трупа ушло полтора часа, а сам процесс был запечатлен на кинопленку. В октябре того же года крематорий был введен в строй, став одним из символов борьбы с религиозными предрассудками и предоставив советским гражданам абсолютно новый, почти на 100% безбожный, вариант погребения, которому всячески противилась церковь. Одновременно с началом строительства Донского крематория была развернута активная пропаганда кремации. В 1926 году журнал «Безбожник» писал Помимо несомненных гигиенических преимуществ, которые принесет огненное погребение по сравнению с зарыванием в землю, кремация представляет значительные материальные выгоды. Огненное погребение обходится дешевле нынешнего земельного. В общей сложности кремация обходится в 20-30 рублей. При большом количестве сжиганий эта цифра становится еще ниже. В 1927 году появилось Общество развития и распространения идей кремации в РСФСР члены которого выступали по всему Союзу с просветительскими лекциями, зачитывали доклады, посвященные вопросам кремации, проводили экскурсии. Членские билеты общества были торжественно вручены высшему партийному руководству. С 1932 года общество, тесно сотрудничавшее с Союзом воинствующих безбожников, было переименовано во Всероссийское кремационное общество. Сторонники кремации для повышения эффективности пропаганды «огненного погребения» предложили размещать на витринах магазинов фотографии, иллюстрирующие все этапы разложения человеческого тела. Дескать, пусть люди посмотрят и решат, хотят ли они для себя такой посмертной участи. 18 ноября 1928 года сотрудник Исторического музея, член-корреспондент Ан СССР Алексей Орешников, оставил воспоминания о помещении только что построенного Донского крематория, куда в те годы свободно и абсолютно бесплатно пускали группы, желавшие ознакомиться с устройством и работой крематория. «Но можно было, заплатив 25 копеек, пройти, что я и сделал», — писал Орешников. Насколько снаружи крематорий непривлекателен, настолько приятное впечатление делает внутри. Когда мы собрались около того места, где опускается гроб с телом вниз, Нам какой-то интеллигентный молодой человек рассказал о кремации, показал, как пустой гроб поднимается снизу и опускается, провел колумбарию, где расставлены в нишах урны с сожженными костями, рассказал пользу кремации и вред погребения. После спустились вниз к печи, где при температуре в тысячу градусов по Цельсию сжигается труп. Сегодня сжигали тело какого-то беспризорного. Мы по очереди проходили к оконцу и, быстро взглянув, проходили дальше можно было рассмотреть только клокочущее пламя. Оставалось рассмотреть только устройство низа печи, но я не пошел и отправился домой. О кремации в те годы наверняка слышали все, но главная проблема состояла в том, что крематорий в Союзе был один, в столице. Поэтому популярность сжигания тел усопших была не более чем иллюзией. По данным Большой медицинской энциклопедии, из 30 240 умерших в Москве за 1929 год 5208, 17,25% были преданы огню. Из них 3432 человека, 65,9%, так называемые административные, бездомные, выкидыши и тому подобные. А 1776 человек добровольные, из которых 1160 человек беспартийные взрослые, 340 детей и 276 членов ВКПБ. В первые два с половиной года работы Донского крематория через его печи прошло более 9600 покойников. Эти цифры, конечно же, не позволяют говорить о массовом характере кремации, но услуги московского крематория, вне всяких сомнений, пользовались определенным спросом. На первом этаже тогда единственного в СССР крематория располагались вестибюль, два зала ожидания, зал для прощаний и ниша для оркестра и органа, привезенного из снесенной лютеранской церкви. Были предусмотрены кафедры для служителей культа и колумбарии для размещения урн с прахом. Священникам самых разных конфессий разрешалось проводить в крематории религиозные службы. Сжигание тел происходило в подвальном помещении, где располагались кремационные печи, морг для временного хранения трупов, дезинфекционная камера, анатомический кабинет и служебные помещения. В траурный зал гроб доставлялся при помощи лифта. Для проведения кремации разработали ряд правил, Их в обязательном порядке должны были придерживаться и сотрудники крематория, и родственники усопших. Многие из них актуальны до сих пор. Гроб, который сжигался вместе с покойником, изготавливался только из легких пород дерева, осина, ель, тополь, фанеры либо цинкового листа толщиной не более миллиметра. Крышка из картона. Отсутствовали гвозди, металлические ручки, украшения и тому подобное. Ручки и ножки гроба были съемными, а гвозди заменялись нагелями. Не допускалась лакировка деревянных частей. Под запретом были подушки с пухом и пером, цветы и венки. Разрешалась лишь хлопчатобумажная одежда. Вместе с покойником в гроб клали огнеупорную табличку с фамилией и номером, что исключало вероятность перемешивания останков. Тело сжигалось потоками раскаленного газа при температуре около 1000 градусов превращаясь в пепел и мелкие, не успевшие сгореть кости. Все это перемалывалось и высыпалось в урну, которую запаивали и выдавали родственникам под расписку примерно следующего содержания. Даю настоящую подписку в том, что урна с пеплом сожженного в первом московском крематории будет похоронена в земле или поставлена в общественном учреждении. Хранение праха дома не допускалось, захоронить урну можно было в ячейках колумбария. К слову, в Японии измельчать кости, не сгоревшие в кремационной печи, не принято. Родственники усопшего самостоятельно проводят специальный обряд. После кремации при помощи палочек в урну вместе с пеплом помещают уцелевшие в огне фрагменты скелета. Долгое время до и после открытия крематория в народе ходили слухи, будто сгоравшие в кремационной печи покойники шевелятся. Вспомните, как описывал поднимавшуюся руку мертвеца Чуковский. В многочисленных публикациях в защиту огненного погребения авторы пытались развеять этот миф, хотя под действием высоких температур у покойников сокращаются мышцы и тела действительно какое-то время могут буквально извиваться внутри печи. Зрелище явно не для слабонервных, но следует признать, что ничем не хуже созерцание посмертных изменений погребенного в земле трупа. Разница лишь в том, что в печи крематория все происходит гораздо быстрее, чем в зарытом на глубине двух метров гробу. Преподаватель патологической анатомии Лондонского университета Уильям Эдвин Дан Дэвис, вышедший в 1963 году книге «Химия смерти», писал, что на стадии сгорания кожи и волос происходит тепловая коагуляция мышечных белков, в результате чего мышцы могут медленно сокращаться. Бедра расходятся, и ноги постепенно сгибаются. Существует популярное мнение, что в начале кремации тепло заставляет тело с такой силой согнуться вперед, что оно принимает сидячее положение, открывая крышку гроба. Однако лично этого никто не видел. В 1942 году на территориях Ижорского и кирпичного заводов в Ленинграде были оборудованы временные крематории для сжигания тел горожан и солдат, погибших во время блокады. Работавшая в те годы на заводе Анна Петрова вспоминала. Я сама видела, как у цеха стояли в очереди и ожидали разгрузки грузовики с трупами солдат, которых везли с передовой. Было это на термическом участке механического цеха. Рядом с печами лежали кучи полушубки и шапки, стояли сапоги, снятые с трупов. Зрелище, которое мы наблюдали в глазок печи, было ужасным. Трупы корчились в огне, толкая друг друга. Казалось, мы заглядываем в ад. Безусловно, сжигание останков военные годы было вынужденной мерой, а организация кремации вполне соответствовала установившимся тяжелым условиям. Так или иначе, проблема с огромным количеством незахороненных трупов была решена. С февраля по май включительно в печах Ижорского завода было кремировано 5524 трупа. В том же 1942 году в импровизированном крематории кирпичного завода номер один сожгли более 100 тысяч тел. Донской крематорий проработал до начала 70-х годов, пока в Балашихе не построили новое здание для проведения огненных похорон. Еще в течение 10 лет в помещениях первого московского крематория совершались так называемые фальшивые кремации. В траурном зале проходило прощание, после чего тело усопшего отправляли в Николо-Архангельский крематорий, который ныне считается одним из крупнейших в Европе. В начале 80-х Донской крематорий окончательно закрыл свои двери. За время его работы огню были преданы не только тела простых граждан, но и почетных членов партии, крупных чиновников и знаменитостей. От Кирова, Куйбышева и Орджоникидзе до Маяковского, Горького, Чкалова, архитектора Осипова, спроектировавшего крематорий, и даже жертв сталинских репрессий. Количество последних исчислялось тысячами, и все они, что называется, проходили вне очереди. Уже в 90-х здание бывшего крематория вновь перестроили под церковь, первое богослужение в которой прошли в 1998 году. К концу 80-х годов в СССР появились новые крематории. Два в Москве, по одному в Минске и Свердловске. В 2000-х были построены крематории в Ростове, Владивостоке, Новосибирске, Челябинске, Волгограде и других городах. В 2017-м в Нижнем Новгороде. Обсуждается необходимость строительства крематориев в других крупных российских городах, нередко вызывающая резкий протест со стороны священников. Ко всему прочему, вокруг кремации до сих пор ходят самые разные слухи, ведь леденящие кровь рассказы о двигающихся покойниках никуда не исчезли, а с годами количество подобных легенд только увеличилось. Наверняка вы слышали о работниках крематория, которые перед тем, как бесцеремонно затолкать мертвеца в печь, раздевают труп, Одежду, конечно же, сдают в ближайший комиссионный магазин. Снимают с него драгоценности, удаляют золотые зубы, а гробы вновь пускают в дело. Конечно, нельзя исключать того, что кто-то из сотрудников крематория может положить глаз на ценные предметы и снимет с руки покойника дорогие часы или кольцо. Но такое едва ли возможно, поскольку после прощания гроб больше не открывают, а сразу загружают в печь. Иногда прямо на глазах у родственников усопшего. Все оставшиеся после кремации металлические предметы тщательным образом описываются. В Минском крематории, например, изъятые драгоценные металлы сдают на переработку. Воспользоваться снятой с трупов одеждой вряд ли получится. Когда в морге одевают тела, костюмы для удобства разрезают по спине, поэтому в комиссионке такое облачение никто не примет. Повторно использовать гробы невозможно, они всегда сжигаются вместе с телами. По-другому современные кремационные печи не работают. Смешение праха невозможно, поскольку покойники отправляются в печь строго по одному, а специальные огнеупорные бирки позволяют рассортировать останки по урнам без какой-либо путаницы. Тем не менее, противники кремации не стесняются рассказывать об ужасах, якобы творящихся в стенах крематориев. А критика в адрес кремации из-за того, что печи использовались нацистами в концлагерях и большевиками в годы массовых репрессий, совершенно необоснованная, поскольку это претензия не к технологии утилизации останков, а к политическим режимам, которым она существенно облегчала уничтожение неугодных. Кремация дешевле традиционных похоронных ритуалов. Захоронение праха в клумбарии упрощает проведение поминальных служб, ведь в этом случае родственники погребены рядом, они разбросаны по разным могилам и даже кладбищам. Отпадает необходимость тратиться на уход за захоронением, установку памятников, оград и столь любимых населением столиков и скамейчек, а цены на ниши в Колумбарии, как правило, не идут ни в какое сравнение со стоимостью уютного кладбищенского участка. При желании прах усопшего может быть погребен и в обычной могиле. В этом случае количество урн, которые можно разместить в одном захоронении, не ограничено. Впрочем, нередко владельцы похоронного бизнеса предлагают родственникам умерших дополнительные услуги, увеличивая стоимость погребения. Кремация широко распространена в США и странах Европы. В мае 2020 года издание The Philadelphia Inquirer, ссылаясь на данные Национальной ассоциации директоров похоронных служб, сообщало, что по популярности кремация в Штатах уже давно обошла традиционное погребение. Кремирование без лишней помпы обходится американцам в среднем от 800 до 2000 долларов, в то время как ценник на стандартные похороны с бальзамированием, гробом и могилой будет начинаться от 10 тысяч долларов. «В Москве в год умирают 120 тысяч человек. Из них 60% кремируют. В Санкт-Петербурге 60% кремируют. В Новосибирске 40%», — рассказывал в 2015 году президент Союза похоронных организаций и крематории в России Павел Кодыш. Эти показатели с каждым годом больше и больше. Кремация достаточно популярна там, где есть крематории. При этом в целом по России цифры совершенно иные. Кремируют около 9% от общего числа умерших. А земле придают 89% покойников. Оставшиеся 2% относятся к тем случаям, когда родственники вывозят тела усопших за границу. Немаловажную роль формирования отношения к кремации играет церковь, которая расценивает сжигание тел умерших скорее негативно, нежели нейтрально или тем более положительно. В 2003 году протоиерей Всеволод Чаплин заявил, «Мы негативно относимся к кремации. Конечно, если родственники просят об отпевании покойного перед кремированием, служители церкви им не отказывают. Но люди, исповедующие православие, должны уважать умерших и не допускать разрушения тела, созданного Богом. Много лет назад, будучи еще митрополитом, о сжигании тел усопших говорил и нынешний патриарх Кирилл. Кремация находится вне православной традиции. Мы верим, что в конце истории произойдет воскресение мертвых по образу воскресения Христа Спасителя, то есть не только душой, но и телом. Если мы допускаем кремацию, то тем самым как бы символически отказываемся от этой веры. Конечно, речь здесь идет только о символах, ибо и похороненное в земле человеческое тело также превращается в прах. Но Бог, силою своей из праха и тления, восстановит тело каждого. Кремация, то есть сознательное разрушение тела усопшего, выглядит как отказ от веры во всеобщее воскресение. В 2015 году архиерейский собор объявил кремацию нежелательным явлением. Учитывая древнюю традицию благоговейного отношения к телу христианина как храму Духа Святого, Священный Синод признает нормой захоронение почивших христиан в земле. Постановил высший орган иерархического управления РПЦ. В 2005 году в Белгороде был поднят вопрос о строительстве в городе Крематория. Тогда инициативу местных депутатов на зарубил губернатор Евгений Савченко, заявивший, что это не православное дело и вообще земли хватает. В 2015 году, обеспокоившись тем, что в Ижевске могут построить крематорий, местный православный митрополит обратился к главе Удмуртской республики с письмом о недопустимости строительства в городе подобного здания, указав при этом на пагубное смещение сознания русских людей относительно захоронения тел усопших. По словам служителя культа, православная церковь считает кремацию явлением нежелательным и не одобряет ее. В феврале 2018 года в ОФЕ обсуждали возможность строительства крематория. Справедливо отмечалось, что у людей должен быть выбор общепринятых способов погребения, но одновременно обращалось внимание на то, что кремация, полностью исключающая возможность проведения эксгумации, может существенно усложнить работу следователям. В 2018 году в столице Молдавии Кишиневе в очередной раз заговорили о необходимости создания крематория. Его собирались возвести еще в советские годы. Однако власти предпочитают каждый год расширять территорию городских кладбищ, хоть это и не спасает ситуацию. Мест для покойников все равно катастрофически не хватает. Так что могила на столичном погосте буквально на вес золота. В Молдавии 98% населения исповедуют православие, поэтому вряд ли в ближайшее время можно ожидать, что ситуация со строительством крематория кардинально изменится. В начале 2019 года в Армении наряду с закапыванием в землю было предложено легализовать кремацию. Армянская апостольская церковь в лице Иерея Шмавона Гивандяна выступила против этой инициативы. Вместо сжигания тел усопших, строительство крематориев и колумбариев, церковь предложила уплотнять кладбище, при том, что значительная часть территории Еревана, 530 гектаров, уже отдана под захоронение, и в дальнейшем места для покойников понадобится еще больше. В марте 2019 года в Магаданской области планировалось строительство крематория на деньги местного предпринимателя, но к консенсусу прийти не удалось. На публичные слушания явилась возглавляемая православным священником группа верующих. По итогам собрания две трети присутствующих, православных было как раз столько, 40 человек, были против выделения земли под строительство крематория. Причем верующие пообещали сорвать и все последующие публичные слушания. Причин для возведения крематория в Магаданской области несколько. Переполненность и нехватка кладбищ, высокая стоимость транспортировки тел усопших в Хабаровск, не говоря уже о Москве. К тому же в летние месяцы свежие могилы раскапывают медведи. Когда стало известно о том, что предприниматель Дмитрий Веч обратился в мэрию с просьбой использовать купленный им участок земли под ритуальные нужды, архиепископ магаданский и Синегорский Иоанн высказался о строительстве крематория как о явлении богопротивном, не отвечающем духу, канонам и традициям РПЦ и русской цивилизации. Очевидно, федеральный закон о погребении и похоронном деле, предусматривающий погребение путем предания останков умершего земле, огню или воде, для высокопоставленного служителя культа не указ. Накануне очередных публичных слушаний В православных храмах Магадана появились листовки, призывавшие прихожан не допустить реализации антихристианской инициативы уничтожения тел усопших и законным способом противостоять возможному положительному решению в пользу перевода территории природоохранной зоны на объездном шоссе в землю для ритуального использования с последующим устройством крематория. Земля, которую собираются выделить под крематорий, однако к природоохранной не относится. В итоге из почти 400 проголосовавших магаданцев против строительства крематория высказалось большинство — 230 человек. Как сообщали СМИ, присутствовавшие противники строительства ссылались на церковные каноны и традиционные для православных методы погребения, заявляя, что равняться на Запад русским не следует, поскольку в России достаточно места для кладбищ. Незадолго до открытия крематория в Мурманске в январе 2020 года митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан открыто возмущался тем, что на вверенной ему территории появится здание для сжигания тел усопших. Это язычество в чистом виде. Подобные обряды были прекращены, как только на Руси появилось христианство. «У нас что, земли нет?» — говорил представитель РПЦ. «Трясти пепел, а потом еще развеивать его по ветру». Это безумие, это не наша традиция. Мы же веруем в то, что Господь совершит воскресение мертвых, и если наша душа уходит на небо, то тело пребывает в земле. Человек двусоставен. Значит, нужно беречь тело и душу и молиться об упокоении, а не разлагать его на атомы. Это в чистом виде вызов Богу. Не говоря уже о том, что у христиан особое отношение к мощам святых. Серафим Саровский, Сергий Радонежский и десятки других до сих пор творят чудесные исцеления. Разве это случайно? А вот греческому правительству во главе с атеистом Алексисом Ципросом в 2019 году удалось таки сломить сопротивление православной церкви, выступавшей против строительства в стране крематория. Осенью того же года заработал крематорий, расположенный примерно в 50 километрах от центра Афин. В Поднебесной уже несколько лет действует политика нулевого захоронения, в рамках которой власти изымают у населения гробы и прочую атрибутику для проведения традиционного погребения, пытаясь распространить практику кремации и сберечь земельные ресурсы, которые сегодня буквально съедаются кладбищами. Как бы там ни было, действия китайских властей – вряд ли тот способ, с помощью которого можно преодолеть многовековые традиции и сохранить экологию. Претензии служителей культа к возведению в крупных городах крематориев не совсем понятны. Раз церковь негативно относится к сжиганию тел усопших, задача священников — разъяснить верующим свою позицию по этому вопросу. А то, как хотят быть похоронены те, кто не имеет никакого отношения к церкви, священников вообще не должно беспокоить. Человек имеет право выбора способа утилизации своего тела после того, как перестанет в нем нуждаться. Глава вторая. Не так, как все. За минувшее столетие кремация сумела отвоевать позиции у практики традиционного предания тела Земле. Во многих странах сжигание останков усопших уже давно перестало считаться альтернативой обычному захоронению в Земле и воспринимается как норма. Сейчас индивидуальность проявляется даже в смерти, поэтому время от времени люди придумывают различные и даже нестандартные варианты избавления от останков умерших. Один из современных способов состоит из двух этапов — кремации и последующего помещения праха в биоразлагаемую урну с землей и семенами какого-либо дерева — сосны, клёна, дуба, берёзы и так далее. Таким образом, после смерти вы сможете в прямом смысле стать частью природы. А ваш пепел поможет вырасти дереву. Кладбище в виде леса, где возле каждого дерева помещена табличка с именем умершего человека, возможно, не такая уж и плохая идея. Существует и другой вариант — передать свой прах компании, которая за отдельную плату использует пепел при создании искусственных рифов для обитателей морских глубин. А можно сделать из праха виниловую пластинку или даже алмаз. Удовольствие, надо сказать, не из дешевых. В последние годы активное развитие получила технология ускоренного разложения человеческого тела, суть которой в том, что останки перерабатывают в плодородную почву. Тело покойника, завернутое в саван, помещают заполненный опилками и соломой многоразовый контейнер размерами 1,5 на 3 метра. Внутри контейнера созданы комфортные условия для деятельности термофильных микроорганизмов, в результате чего за довольно короткий промежуток времени, около 30 дней, разлагается все, в том числе полностью кости и зубы. Эффективность такого метода была подтверждена пятимесячным исследованием, Под наблюдением профессора Лин Карпентер-Бокс из Университета штата Вашингтон в специальных камерах для создания компоста разлагались останки людей, завещавших свои тела науки. Родственникам усопшего выдают полученную таким способом почву. Она может быть использована, например, при посадке дерева или же в качестве удобрения. У этой технологии уже немало сторонников, всерьез озабоченных проблемами экологии и тем, как на нее влияют погребения в земле и кремации. В настоящее время они пишут письма американским политикам с просьбой пролоббировать законопроект о легализации такого вида погребения, особо отмечая его экологичность и то, что современные погребальные практики вредны для окружающей среды. Процесс создания удобрения из тел усопших был легализован 21 мая 2019 года в штате Вашингтон. Ускоренное преобразование человеческих останков в почву было официально признано властями третьим способом захоронения наряду с ингумацией, погребением в землю, и кремацией, что ожидаемо вызвало недовольство со стороны представителей католической церкви. «Избавляться таким образом от человеческих останков — это неуважение к телу умерших», — заявил епископ Джозеф Спрак. Компостирование человеческих тел – идея основателей организации Recompose, название которой на русский можно перевести как «перекомпоновка». Главная концепция ее сторонников – осторожное, мягкое возвращение нас в землю после смерти. «Превращая останки в почву, мы минимизируем отходы, избегаем загрязнения подземных вод бальзамирующей жидкостью и предотвращаем выбросы углекислого газа от кремации и производства гробов и надгробий», говорится на сайте Recompose. Члены организации обещают, что в случае легализации властями компостирования создание удобрения из мертвого тела будет обходиться американцам примерно в половиной тысяч долларов. Что дешевле стандартного погребения, за которое сейчас платят не менее семи тысяч. Смерть полезная для природы. На первый взгляд кажется, что это что-то необычное. Но если подумать, так было всегда. По сути, рекомпоуз не предлагает ничего нового, кроме как свести к минимуму, а в идеале и вовсе исключить вредное влияние, оказываемое на природу человеком после своего ухода. Те, кого по какой-либо причине не устраивает идея компостирования, могут выбрать другой вариант экологичного погребения когда тело покойника заворачивают в саван, изготовленный из биоразлагающегося материала, или же помещают, например, сплетенные из ивовых прутьев гроб, после чего закапывают на глубину метра, дабы останки быстро разложились, став частью природы. Именно такой вариант погребения выбрал актер Люк Перри, скончавшийся в марте 2019 года. Он был похоронен в костюме из органического хлопка с грибными спорами. Считается, что такое одеяние покойника способствует быстрому разложению трупа и поглощает выделяющиеся токсичные вещества. Это так называемое естественное погребение, отличающееся от традиционного полным отказом от бальзамирования, металлических и даже деревянных гробов и бетонных склепов. Словом, от всего того, что загрязняет почву. Кремация сторонников зеленых похорон также не устраивает, поскольку при сжигании останков выделяется монооксид углерода, очень токсичный газ. Еще одна причина, по которой экологичное погребение с каждым годом находит все больше сторонников по всему миру – дешевизна похорон по сравнению со стоимостью услуг, предлагаемых ритуальными бюро. Эта практика во многом схожа с тем, как поступают с телами усопших на индонезийском острове Бали. Покойников там не придают земле и не сжигают складируют на открытом воздухе, в специальных бамбуковых клетках и обязательно рядом с баньяновыми деревьями, чтобы отбить запах разложения. Правда, суть данного ритуала для местных жителей заключается вовсе не в заботе о природе, а в том, что таким образом живые сохраняют связь с мертвыми. Когда череп полностью избавляется от плоти, его помещают на каменный алтарь, где со временем он окончательно иссливает. Впрочем, говоря о зеленых похоронах, как об альтернативе дорогостоящих погребений, следует иметь в виду, что воссоединение с природой – это идея, позволяющая не только отказаться от вредных для окружающей среды похорон, но и компенсировать убытки ритуальным агентствам, которые они несут из-за популярности кремации. На Западе экологичные похороны обойдутся примерно в 5000 долларов, что существенно дешевле стандартного погребения с бальзамированием, но в то же время намного дороже кремации. Поэтому неудивительно, что владельцы похоронного бизнеса агитируют именно за зеленые похороны. Вполне реально заставить трудиться смерть на благо живых. Можно разбивать парки, где зеленые насаждения будут расти благодаря мертвецам, чьи тела, превращенные в компост, дадут начало новой жизни. Или же на специальном кладбище для экологичных погребений сажать деревья, превратив погост в место для тихих и спокойных прогулок. Это станет возможным только после того, как люди изменят свое отношение к смерти. Пока что в России все еще с подозрением относятся к кремации. Некоторые религиозные группы и вовсе открыто выступают против сжигания покойников, препятствуя строительству крематориев. А в Германии католическая церковь негативно воспринимает даже зеленые похороны, считая их возвратом к язычеству. Есть еще один вариант уйти не так, как все. Он связан со страшным словом «гидролиз» или по-другому «ресомация». В аппарат щелочного гидролиза «ресоматор» тело попадает через круглое отверстие, закрывающееся массивной крышкой, похожей на огромный иллюминатор. Как только останки оказываются внутри аппарата, люк плотно задраивается, и резервуар с телом заполняется водным раствором гидроксида калия в примерной пропорции 30 кг вещества на 300 литров воды. Точные пропорции рассчитываются, исходя из веса тела. Раствор нагревают до температуры 180 градусов по Цельсию. Благодаря давлению внутри камеры жидкость не закипает, а начинает постепенно растворять останки, на что уходит в общей сложности несколько часов. Процесс биокремации полностью идентичен тому, что происходит с трупом в естественной среде, но позволяет значительно ускорить разложение. Плоть исчезает полностью, остаются лишь крупные кости, которые промываются при температуре 120 градусов по Цельсию и ополаскиваются. Использованную жидкость сливают в канализацию, а высушенные кости перемалывают в кремуляторе точно так же, как после кремации. Ресомация медленно, но верно отвоевывает похоронный рынок в Канаде и США. Думаю, вы не очень удивитесь, узнав, что в четырех американских штатах законопроект о легализации биокремации провалился из-за активных протестов католической церкви, представители которой уверены, что у них есть право решать за других, как им следует поступать со своим телом после смерти. Не отстают от своих и православные, публикующие статьи о ресомации с такими заголовками. Ресомация — насилие над человеческим телом. Безумцы придумали новый вид погребения — ресомацию. Избавиться от человеческих останков экологичным образом и не так, как это происходит в крематории или аппарате щелочного гидролиза, предлагают сторонники промессии. Тело помещают в камеру, где оно охлаждается и кристаллизуется под действием жидкого азота. Затем при помощи вибрации замороженные останки расщепляются и превращаются в порошок, из которого выпаривают воду и извлекают инородные материалы, зубные пломбы, протезы и тому подобное. Далее родственники вольны делать с прахом все, что им заблагорассудится, или то, что завещал сам покойный. Развеять по ветру, использовать при посадке дерева, похоронить в могиле или склепе и так далее. В 2017 году в Россию приезжала создатель технологии промессии, шведский биолог Сюзанна Виик-Масак. Представители РПЦ традиционно не упустили возможность прокомментировать с позиции религии новый способ избавления от человеческих останков. Руководитель Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий имени Хомякова, прото Олег Стеняев, сказал следующее. «Там, где людям представляется, что стало тесно из-за усопших и надо как-то сэкономить на пространстве погребения, со временем становится тесно и из-за живых людей. Наше отношение к усопшим в некотором смысле проецируется на отношение к живым. Мы, христиане, особенно бережно относимся к усопшим, потому что верим в воскрешение тела. У нас существует своя традиция погребения усопших, которая не совпадает ни с кремацией, ни с методом этой дамы. Мы придерживаемся библейского видения того, как погребать человека. Когда человек мертв, ему все равно, что станет с его телом, но не все равно сейчас, когда он жив. Каждый волен покинуть этот мир так, как считает нужным. Конечно, в рамках закона увы, нередко идущего на поводу у религиозных фанатиков и забывающего о том, что человек вправе сам решать, лечь ему в землю в гробу, завернуться в саван, сгореть в печи крематория, раствориться в щелочи или же завещать тело науки. Ни один из способов избавления от человеческих останков никогда не будет признан идеальным, который устроил бы всех, атеистов и верующих, борцов за экологию и приверженцев традиционного погребения с обязательным бальзамированием и помещением останков в бетонный подземный саркофаг. Просто потому, что в смерти нет ничего приятного.